Тем дело и кончилось. Самойлов возвращался на Кавказ, и Мария Ивановна имела все основания сомневаться в успехе своего дела. Мы узнаем ещё, что расставаясь, он Богом просил её писать к нему, говорил, что будет стараться приехать как только можно скорее, даже будет проситься в курьеры. Что Мария Ивановна не преувеличивала его взволнованности, это доказывают два его письма к ней. копии, которых переписанный Сашей она послала сыну. Он действительно плакал при разлуке, а 3 дня спустя он писал ей с дороги по-французски. Если бы вы могли представить себе, как одиноко я себя чувствую. До сих пор не могу привыкнуть к мысли, что мы более не вместе, и часто проснувшись вдруг, я спрашиваю у слуги, сидящего возле меня: "Мария Ивановна впереди?" на что он неизменно отвечает смехом. Ой, я снова погружаюсь в мои печальные мысли, от которых меня отвлёк был сладкий сон. Мария Ивановна была этому письму мало сказать, что просто рада, а безмерно. Она пламенела не меньше его. Её душа и сердце теперь заняты этим делом сверх головы. Она взвешивает шансы, весь вопрос в согласии матери. Об остальных его родных, а его опекуне графине Литта, нечего беспокоиться. Дело можно решить и без них. А графиня Литта, она даже в шутку спрашивала Самойлова, и он подтвердил, что голос опекуна над ней не будет иметь значения. Григорий Александрович в своих ответных письмах, по-видимому, упрекал мать, что дело с их стороны велось неправильно. что она и Саша делали слишком много авансов Самойлову и не сумели внушить ему доверие к себе. Мали Ивановна оправдывалась: "Это правда, что я ему начала говорить прежде, то есть первое. Я его в этом не совсем виню. Он после мне сам отдал справедливость, что я ему говорила и что я ничего дурного в этом не сделала. И Саша ни в чём не виновата. Я знала всё, что он ей говорил, она меня слушалась, все мои наставления исполняла в точности, а что он недоверчив это правда. Он действительно всё время присматривался к Саше, хотел её узнать короче, и он сам говорил ей, Мари Ивановне, несколько раз, что он Света совсем не знает, с людьми почти не жил, и это делает его недоверчивым. Раз мы с ним разговорились, Скажите правду, Самойлов, что вы обо мне думаете? Я уверена, что вы не имеете никакого чувства касательно родства. Я одно вам скажу. С тех пор, как я на свете, вы первая, которая меня так балуете. Вот как я жил до сих пор. Родился необыкновенной величины. Только что начал говорить, меня отдали в пансион. Я не знал почти ни отца, ни матери. После отделя меня в артиллерию потом попал к Ермолову а теперь к вам и это в первый раз в моей жизни что я могу сказать что я живу и вы меня балуете не хочу скрывать что я в первый раз себя чувствую счастливым как никогда мари ивановна признавала что она может быть через щур баловала его дуняшка мне говорит мари иванна вы права больше влюблена и в него, чем в Сашу. И она кается. Признаюсь тебе в моей слабости к нему, ну, страх люблю. Впрочем, это не новое. Акинфиф не дал мне времени в себя влюбиться, а Волков-Ржевский в обоих так вляпалась, что полуши. Она влюблялась, вероятно, во всякого молодого человека, которого ей очень хотелось женить на своей дочери. Так преломлялась в ней страстность желания.